Глава вторая. Дыхание перехватило. Я отложила зеркало в сторону и стала мысленно уговаривать легкие продолжать вентилировать воздух. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дыши, Аня, просто дыши. Учащенное сердцебиение, вмиг взмокшей ладони, нехватка воздуха. Да, кажется, я получила паническую атаку. В таких обстоятельствах не мудрено, но ведь всему должно быть логическое объяснение, правда? Дорогая, тебе, лучше подняться с пола. Женщина уже справилась со слезами и теперь подошла ко мне. По полу гуляют сквозняки, а ты и так едва поправилась. Я с трудом сглотнула. Я и не болела. Это не я, так не должно быть!» В голове не укладывалось происходящее. «Это невозможно», — сипло прошептала я. «Невозможно!» Женщина взглянула на меня состраданием. «Как ты сказала, тебя зовут?» Меня усадили обратно на кровать. «Седова Анна Викторовна представилась на автомате». Я вытянула перед собой руки, длинные пальцы с короткими ногтями, чистые, но однозначно не мои. На правой ладони тонкий шрам у самого основания, кожа светлая, тонкие запястья. По мере того, как я продолжала рассматривать собственное тело, паника отступала. Казалось бы, должно быть наоборот, но принятие фактов действовало положительно. — Какое странное имя. Седова? — со странным акцентом переспросила незнакомка. — Это фамилия. Я, наконец, обратила на нее внимание. — Мое имя Анна. «Меня зовут Марта», — представилась она в ответ. «Что ж, похоже, поэтому вас мы и призвали. Девушку, чье тело вы заняли, звали также. Чуть полновато она выглядела вполне доброжелательно. И было похоже, что ей правда жаль. «Призвали». Я снова вспомнила свет фар. «Кажется, меня сбила машина на пешеходном переходе». «Машина?» — непонятливо переспросила она. Я кивнула. «Да, я не посмотрела на светофор и, похоже, пошла на красный». Повисло молчание. Взглянув на собеседницу, я поняла, что она откровенно недоумевает. «Похоже, вы не из этих мест. Откуда же вы будете?» Я с сомнением осмотрела ее саму. Черное строгое платье в пол, белый передник, этот странный чепец. Она походила на героиню какого-нибудь классического английского романа или на служанку героини. «Из России», — отозвалась я осторожно. Марта нахмурилась, взгляд ее забегал из стороны в сторону, она сильнее скомкала передник. «Марта», — позвала я ее, «В какой мы стране?» Я поняла, что ее ответ мне не понравится. На всякий случай я вдохнула поглубже и выдохнула, только сосчитав до трех. «Королевство Тельхейм», — медленно проговорила она. «Королевство?» — я прикрыла глаза. «Считаем еще раз, теперь до пяти?» «Да, Тельхейм», — она еще и кивнула. «Конечно, я могла бы надеяться, что это где-нибудь на отшибе, например, Англии, но почему тогда мы говорим на одном языке?» Я не привыкла к самообману и всегда старалась анализировать факты. А еще любила фэнтези. Кроме литературы по педиатрии, на моих полках можно было отыскать и несколько томиков романтического фэнтези. Потому, складывая кусочки пазла в голове, я пришла к единственно верному выводу. «Я попала в другой мир», — произнесла уже вслух. После осознания, что я не в своем теле, этот вывод дался проще. Правда, желудок болезненно сжался. Я суетливо оглядела комнату. «Кажется, меня сейчас тошнит», — просипела я и виновато посмотрела на женщину. Марта всплеснула руками и поспешила подать мне тазик. Медный такой, блестящий. Никакого тебе пластика. Я продолжила дышать и бороться с паникой. Ясность мыслей все же вернулась. И что со всем этим делать? Вопрос скорее риторический, но моя собеседница решила не сидеть молча. Мы можем сказать всем, что после болезни с твоей памятью сделалось худо. Она уже перешла на ты. Просто будешь жить здесь. Отличное предложение, незвительно отозвалась я. Я бы предпочла вернуться в родной мир в свое тело. «Не думаю, что это возможно», — виновата отозвалась Марта. «В ритуале призываются непрекаянные души. Непрекаянные? Без тела. Боюсь, что там, откуда ты прибыла, уже все закончилось». Я прикрыла глаза. Принять мысль о собственной смерти и перерождении в одночасье оказалось нелегко. Я коснулась пальцами щек, провела ногтями по лицу, пытаясь понять на ощупь, насколько сильно оно отличалось от привычного. Ощущение, словно я в ловушке». Давай я принесу тебе бульон. сил ты небось нет совсем, а там и поговорим. Я не стала отвечать. Да и что я могла сказать? Разве что устроить истерику? А какой от этого толк? Марта вернулась через несколько минут. Она принесла большую чашку с ароматным бульоном. Я принялась неспешно пить его, а женщина тем временем взялась за рассказ. В итоге я узнала, что нахожусь во владениях некоего лорда Локвуда, человека состоятельного, но затворника. Марта как раз работала в его доме, а Анна, в чьем теле я очутилась, была ее дальней родственницей, которая приехала совсем недавно из какого-то захолустья. Мы ждали, когда появится свободное место в доме лорда Локвуда, чтобы устроить тебя туда, и сейчас как раз освободилась вакансия. И кем мне придется работать? Горничной. Платят там хорошо, кормят форму, выдадут комнаты на двоих. Мы с тобой вместе поселимся. Я покачала головой. Я врач, почти простонала я, протягивая ей уже пустую чашку. Разве ради этого я училась шесть лет, а после работала в поликлинике, чтобы теперь стирать хозяйские порты? «Врач? Врачом может стать только мужчина, что ты!» Она замахала на меня руками с таким выражением, словно я только что рассказала ей как минимум о том, как расчленила десяток человек в собственной ванной. «И думать забудь, и никому не говори, откуда ты взялась. В доме хозяина тебя никто не знает, так что несложно будет. А про врачей забудь. А что будет, если расскажу?» Осторожно поинтересовалась я. «Скорее всего, инквизиторов вызовут. На костре сожгут, что ли?» Я поморщилась. «Перспективы-то какие? Прямо огонь. С чего бы?» Марта глянула на меня, как на лишенную. «Ладно, огонь отменяем. Просто изгонят из тела. Дело, конечно, твое, но по мне так лучше жить, коли есть такая возможность». Я тяжело вздохнула. Да, изгоняться я пока никуда не планировала. Сложно сказать, что я чувствовала в этот момент. Как вообще можно переварить такие новости и не сойти с ума? Я откинулась на постель. «Ты прости, что все так вышло». Тихо проговорила моя собеседница. Я так надеялась вернуть Анну. Я-то одна живу уж столько лет. Муж почил, деток не завелось. А она отрадой стала, всяк уж ни одной. Тихий всхлип, тяжесть в словах. Я покосилась на нее из-под полуопущенных ресниц. Только теперь до меня дошло, что эта женщина сегодня потеряла свою родственницу. пусть она не лежит перед ней бездыханным телом, но все же у меня самой защипало глаза. Я села, взяла ее за руку. Похоже, мы обе не ждали того, что сегодня случилось. Мой голос дрогнул, пришлось глотать колючие слезы. Марта, понимающе кивнула, уже не сдерживая плача. «Я помогу тебе разобраться со всем», — заверила она меня, когда нам обеим немного полегчало и сжала мою руку в ответ. Не знаю почему, но мне хотелось ей верить. «Тогда давай попробуем», — согласилась я. «Ну что же, новый мир, жди меня». Первое, за что я взялась, это попросила Марту рассказать мне как можно больше об этом мире. Вместе мы продумали историю моего появления у нее. Все выходило довольно складно и недалеко от правды. Дальняя родственница приехала из далекой деревеньки, потому что работы там не сыскать. Не сказать, что мне сильно радовали перспективы работать горничной, но надо ведь с чего-то начинать. Марта и сама прислуживала горничной уже больше десяти лет и отзывалась о лорде Локвудиной лучшим образом. Он, может, и строгий, но завсегда справедливый. И выслушает, и подсобить чем сможет, коли то надобно. Вот в том году, почитаю, кухарки дочка никак разродиться не могла. Трое суток в потугах чуть не окочурилась. Лорд ей лекаря вызвал, как только узнал, а ведь просто мимо кухни проходил, где Дорна плакалась. Матушка ее. Другой бы господин ухом не повел, а наш лорд вон, а как и то не единожды. Говорок у Марты был призабавный, я даже заслушалась. Правда, на упоминание о потугах в три дня длиной мне едва не поплохело снова. Куда я попала? Неужели здесь все так плохо с медициной, и доступна она лишь господам? Видимо, занесло меня во времена, схожие с нашим средневековьем. Марта, я немного смутилась, мысленно умоляя проведение не подвести. А как у вас обстоят дела с туалетными комнатами? Только бы не горшок, только бы не горшок. Я едва не зажмурилась, ожидая ее ответа. «Ой, как же я сама-то не додумалась. Ты ж столько лежала. Тебе ж, наверное, надобно. Пойдем-ка». Она потянула меня под локоток, и я чуть выдохнула. Но не горшок, уже полдела. Теперь будем надеяться, что и не дырка в полу». «Не дырка. Сантехника, хоть и не фарфора, жестянки и что-то каменное, но я выдохнула. Цивилизация все же дошла до этого мира». В следующие несколько дней я восстанавливала силы и расхаживалась. Поначалу тело слушалось неохотно. Я даже ложку держать не могла. Было ужасно неудобно, что Марте приходилось кормить меня. Та, впрочем, уверяла, что ей вовсе не трудно, да и вообще видеть, как я иду на поправку, ей только в радость. Я ловила себя на мысли, что порой моя наставница, а именно так я мысленно прозвала ее, кажется, забывала, что я не ее настоящая родственница. К тому же мы решили оставить привычное всем имя Анна. Мне казалось не слишком принципиальным «Аня, Анна, разница невелика», а Марте так привычнее. Но порой она припоминала каких-то общих родственников или удивлялась, что я не помню тех или иных вещей месячной давности. И лишь после того, как я дарила ей весьма выразительный взгляд, она словно приходила в себя. Это было странно. Я стала опасаться, не действует ли магия каким-то особенным способом. А что, если она и вовсе забудет, что я прибыла из другого мира? А я? Я сама не забуду? Перед сном я повторяла таблицу Менделеева. Периоды появления зубов у грудничков на первом году жизни. Список прививок к десяти годам, название препаратов и тангины. Все, что приходило в голову. Я боялась забыть, кто я. Вспоминала имена друзей, название городов. Все, что могло бы напомнить о моем родном мире. Я понимала, что не смогу вернуться. Что-то авария наверняка уничтожила мое прежнее тело, но и забывать, кто я, не собиралась. Это все делало меня мной. Становиться горничной Анной в богом забытом месте в мои планы не входило. Не знаю пока как, но я найду выход из этой ситуации. И первым делом нужно было наведаться к той ведьме, что помогла Марте с ритуалом. Об этом желании я и высказалась. «Альберта в леса ушла. Теперь только к зиме вернется». Ответ женщины прозвучал неутешительно. «Я сникла потому, как возлагала большие надежды на ведьму. Марта каждый раз пыталась как-то замять мои вопросы. Похоже, ей проще делать вид, что все в порядке. Жизнь простой горничной ее устраивала, в отличие от меня». Едва стало понятно, что я вполне сносно передвигаюсь по дому самостоятельно, Марта вернулась к работе. Она уходила рано утром, до поместья было час пешего хода, а возвращалась уже поздно вечером, а то и по нескольку дней оставалась в поместье. А я проводила дни в одиночестве. Ни книг, ни телевизора, ни тем более компьютера здесь не наблюдалось. От скуки хотелось лезть на стену. Марта предлагала мне вышивать или вязать, но я отродясь, не занималась ни тем, ни другим, а моя деятельная натура требовала чего-то более активного. Я стала выходить на прогулки. Домик Марты стоял на краю деревеньки. Ну, вернее, как прогулки. Я садилась в большое плетеное кресло, которое вытащила из дома специально для этих целей. Куталась в плед и смотрела на улицу. Несколько раз заходили соседи и знакомые Марты. Интересовались моим здоровьем. По договоренности с Мартой мы всем рассказали, что моя память помутилась из-за тяжелой болезни. И мне сложно узнавать тех, с кем я, вернее Анна, уже познакомилась. И ни у кого это не вызывало вопросов. Словно так оно и работало. Я старалась быть неизменно вежливой. Люди ведь не виноваты в том, в какой ситуации я очутилась. Все они казались доброжелательными, простыми. А проведя два дня в изоляции без Марты, разговоры об огородах или работе в поле, стирки, белья на реке и проблемах с лисами в курятниках стали моим главным развлечением. Иногда хотелось выть, иногда плакать, иногда истерично смеяться. И вот тогда, когда моя кукушечка уже распевала трели на свистящей от скорости полета крыши, Марта сообщила мне приятнейшую новость. Если ты готова, то завтра можешь отправиться со мной в поместье. Я уже поговорила со старшей горничной, она представит себя лорду Локвуду. Пройдешь собеседование и сможешь приступить к работе. А что будет на этом собеседовании? Я даже немного растерялась. А что, если меня спросят, чем чистить столовое серебро или что-то в этом духе? О, не волнуйся, ничего особенного. Он просто побеседует с тобой, он всегда знакомится с новой прислугой. Всех по именам знает, это редкость для господ». Кажется, Марту очень хорошего мнения об этом лорде, хотя в ее разговорах очень уж ощущался акцент на разницу в положении. Для нее это оказалось нормой, а я, выросшая в условно-среднем классе, в среднестатистической семье, к такому непривычно. Хотя о чем это я? Я непривычно вообще ни к чему в этом мире. Марта помогла мне собрать кое-какие вещи. По большей части ужасно огромные панталоны, шерстяные чулки с подвязками и другое из подня. Форменные платья все равно выдадут в поместье. «Их даже подшивают в размер», — с гордостью рассказывала Марта. «А тебе, наверное, вовсе новые достанутся. Ты самая тоненькая будешь. Проще новое шить, чем перешивать в размер, чтобы еще и прилично выглядела». Эта новость должна была несказанно меня обрадовать, судя по восторгу в словах самой женщины. Я улыбнулась ей в ответ, чтобы не разочаровывать. «Не переживай, все будет хорошо, вот увидишь», — утешала она меня, замечая порой мои сомнения и растерянность. Утром мы отправились в поместье. Я едва не дрожа ждала встречи с этим таинственным лордом Локвудом. Накануне вечером Марта трещала о нем безумолку. То о званых вечерах, которые он устраивал, сравнимых с королевскими, то о совсем простом характере аристократа, простым в сравнении с другими аристократами, у которых Марте доводилось работать. Однажды леди Гарриет приказала ей выщипать пинцетиком каждый волосок на руке, еще и так, чтобы она ничего не почуяла». Это была одна из тех чудесных историй о ее прошлых работах. Да, сравнить есть с чем. Я надеялась, что лорд Локвуд не станет просить горничную выщипывать ему волосы на руках. Что говорить, на подходе к поместью я чувствовала себя слегка на взводе и уж точно не ожидала увидеть публичную казнь перед главным входом.